Глава 5. Тоска? Нет, ничуть. Ведь нет ничего более приятного, чем наблюдать за толпой разнорабочих, которые оперативно меняли пространство внутри здания. Кто-то из древних желал перевернуть мир, используя рычаг. Теперь этим рычагом были деньги. Десяток бригад сновал с этажа на этаж, снося старые перегородки. безжалостно трансформируя здание, которое представляло собой некую культурную ценность, хотя чего здесь могло быть ценного? Прямоугольник с не совсем симметричными окнами, где раньше, судя по следам на полу, было то ли кафе, то ли магазин. На это мне было плевать. Скорее появились стойки приветственной зоны, зона отдыха, выше расположились разделенные помещения свободного назначения и всё за считанные часы Потому что часы мы считали, а денег нет. И Саша и Настя офигевали одинаково от происходящего. А может, тебе с такими деньгами в администрацию запустить, чтобы меня там разорили, фыркнул я, наблюдая, как рабочие тащат огромное зеркало. На все вопросы рабочих мы отвечали односложно: мы ничего не знаем, нас лишь попросили устроить ремонт. Ноутбуки и даже тетрадь студента мы спрятали подальше. А когда убедились, что есть готовые помещения наверху, отделанные и изолированные так, что никто ничего не услышит, то оперативно перебрались на четвёртый этаж. Итак, друзья мои, на меня уставилось две пары горящих глаз. Мы пока ещё в рамках закона, но скоро нам предстоит искать людей, которым можно доверять. Тем, кому хватит терпения несколько лет молчать и ничего не говорить другим о своей работе, как бы это бредово ни звучало. Снизу донёсся шум перфоратора и перекрыл мой голос. Так, с изоляцией надо ещё подумать, сказал я ей. Настя тут же ушла вниз, вернувшись через минуту сообщила: "Исправят". Фантастика. Итак, Саш, ты обещал людей, а до этого мы должны подумать над тем, что именно мы планируем снимать. форматы и прочее. Что-то, чего этот несчастный мир никогда не видел, а люди. Жалкие людишки, добавила Настя и, поймав мой вопросительный взгляд, тут же пояснила. Ну, если мир несчастный, то и люди, ну ты понял. Хм, не очень. Ну ладно. Что снимать будем, Саш? А что я? Ты мальчик, пояснила Настя. Ты точно смотришь порно? Да как будто ты не смотрела ни разу, огрызнулся Шурик, густо покраснев. Мы все смотрели порно, так что давайте вести себя как взрослые люди, рассудил я. Не будем спорить, но моё мнение такое, что придумать что-то кардинально новое нереально. Согласна, неохотно ответила девушка. Ты же не смотришь, насупился Шурик. Я этого не говорила. Вот так, Саша, тихо, попросил я. У нас мозговой штурм, идей ноль. Нужна хотя бы одна, но годная. А может, мы опять не с не того конца зашли? спросила Настя. В смысле? В прямом. Не всё решается в лоб. Сейчас же время технологий. У нас есть студент, который должен в них шарить. В технологиях, ну, Ром, хотя бы ты что-то скажи. продолжала напирать девушка. Да погоди, ты притормози чуток. Что с технологиями? Виртуальная и дополненная реальность. Не, киношные технологии быть может. Зелёный экран, что ли? Улыбнулся я. А почему бы и нет? прозвучал более-менее серьёзный ответ. Ну а что такого особенного там будет? Хм. Не знаю, не так сразу, отмахнулась Настя. Надо подумать. Можно какие-то видавые места взять, но обрабатывать предельно качественно, а не как в последних марвеловских фильмах. У Золотых ворот, как вариант. Ты ненормальная. «А что такого? Это же не церковь». «Логично же!» — воскликнул Шурик. «Хорошая графика и исторические костюмы еще добавить можно». «Эротические фантазии на тему осады монгола татарами?» — фыркнул я. «Ну нет же, я вот не знаю ни одного ролика с костюмами на тему прошлых веков. Потому что пока дама скинет все юбки, хронометраж выйдет», — добавила Настя. «Пока не вижу ничего революционного». Вероятно, нам понадобится что-то другое вообще. К тому же, сейчас веб-каминг на взлёте. Кому нужны ролики? А давайте не переобуваться в воздухе, воскликнул помощник. Ладно, запасной план я возьму на себя. Весь день болтология сплошная. Мы начали переделывать задание. Это уже шаг вперёд. А сценарии? Что со сценариями? Я зарылся пальцами в волосы. Голова опять гудела из-за безысходности. «Изюминка есть?» «Да, пока что не очень как-то», — грустно ответил Саша. «Так, мне надо выйти. Я зашагал прочь. День шел к концу, шум не прекращался, а идей не было. Тони!» — бросил я в трубку, позвонив шефу уже на улице. «Ты уверен, что не ошибся в выборе кандидатуры на пост главного в студии?» «А почему я должен был ошибаться? В тебе я уверен, потому что ты толковый парень и найдешь выход из любой ситуации». Ещё утром я бы покивал в ответ, но сейчас мне кажется, что ты просто издеваешься. Что, испугался законов? Нет, Тони, испугался думать. Мрачно-то взвалса я, представляя, как шеф сейчас веселится, слушая эту дикую чушу себя в кабинете. Видишь ли, как я и говорил, всё уже придумано, и снимать ролики с прорывным содержанием просто нереально. Мы лишь будем плодить всё тот же контент. Я бы хотел предложить, черт не знаю, насколько это реально, интерактив с воздействием на зрителя. Но нужна помощь коллег. У тебя нет никого на примете с какими-нибудь телепатическими способностями. Желательно симпатичной девушке. Чем больше я говорил, тем лучше я представлял себе эту идею. А потом мы сообразим, что к чему. Такое воздействие нельзя снять на камеру. Так а -ка, съемок не будет, возразил я. «Помнишь ту девушку, которая проверяла мою функциональность?» «Хм...» В трубке на миг стало тихо. «Интересная мысль. Легко скрыть, легко зарабатывать и показывать. Но над роликами все равно подумай». «Ага...» «Устало», — ответил я. «Шурик пускай думает». «О человека я тебе пришлю». Тони помолчал немного. «Видишь же, я говорил, что не сможешь сделать ничего прорывного».